При всем Пётр сказал Иисусу, «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи». Когда он еще говорил, «Все облако светлое осенило их, и се глаз из облака глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, которым мое благоволение, его слушайте».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 «Цари земные, с кого берут пошлины или подати? Сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему, «С посторонних». Иисус сказал ему, «Итак, сыны свободны». «Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир, четыре драхмы, возьми его и отдай им за меня» и за себя».